Раздел седьмой. Настраиваем вибрации, чтобы привлечь близких по духу. Недавно я вернулась из командировки в Атланту. Моя компания участвует в нескольких крупных выставках в году, и это одна из самых важных поездок, которые мы совершаем, чтобы продавать наши потрясающие оливковые масла в магазины по всей стране. Наш стенд всегда стоит в одном и том же месте, поэтому мы часто встречаемся с людьми, которые посещали выставку в прошлые годы. Всегда приятно повидаться со старыми друзьями за соседними прилавками и узнать, как у них дела. В этом году, однако, наш стенд перенесли на новое место. И оказалось, что почти все наши соседи впервые участвуют в этой выставке. Отличный способ встретить новых друзей. Ладно, это была не первая моя мысль. Когда вы измотаны путешествием, замучились таскать тяжелые коробки и нервничаете по поводу денег, потраченных на участие в выставке, скрещивая пальцы и надеясь заработать достаточно, чтобы все окупилось, возможность завести новых друзей — это последнее, что вас интересует. В конце концов, разве мы здесь не по работе? Таков мой внутренний монолог на большинстве выставок, но вы никогда не узнаете об этом во время разговора со мной. Потому что я понимаю, что вся прелесть посещения этих выставок в том, чтобы знакомиться с людьми и заводить связи, а вовсе не в том, чтобы зарабатывать деньги, продавая оливковое масло. Странно утверждать, что моя работа заключается не в продаже своего продукта, но правда в том, что никто не покупает ваши товары, все покупают эмоции, которые вы заставляете их испытывать. Поэтому если вы хотите, чтобы люди поверили, что вы искреннее, открытое и принимающее, вы должны быть искренней, открытой и принимающей. В первый день выставки мы познакомились с нашими замечательными соседями по стенду. Если вы никогда не работали на таких выставках, позвольте мне вкратце объяснить, как это проходит. Вы торчите в выставочном центре без окон, стоя на твердом бетонном полу пять дней подряд. Если у вас длинные соседи, это может превратиться в абсолютный кошмар. Если соседи милые, вы можете помогать друг другу, делиться товарами и даже продвигать бренды друг друга. Так было и на этой выставке. Наши друзья-новички были неопытны, но от этого их радостное возбуждение было почти ощутимым. Они впитывали каждый момент, как маленькие счастливые губки, а мы в свою очередь подпитывались их энергией и передавали ее нашим клиентам. Мы все постоянно угощали друг друга. Прежде всего, конечно, едой, поскольку это была выставка деликатесных продуктов питания, но и положительными эмоциями тоже. Каждый в нашем маленьком ряду торговцев деликатесами ощущал любовь, был в прекрасном настроении и привлекал новых посетителей. Я грелась в позитивной энергии всех вокруг и посылала ее им обратно. Я могла бы замкнуться в себе, ворчать и жаловаться на то, как я устала, но я решила открыться и расслабиться, чтобы проникнуться энтузиазмом. Переключив свою энергию, я смогла привлечь нужных людей, а также клиентов, к своему бренду. У меня чуть не случился рецидив плохого настроения после всего двух часов работы в первый же день. Покупателей было мало, что совсем не редкость в день открытия. Было всего одиннадцать часов утра, а я уже переживала, что у нас ничего не получится, что посетителям не нравится ни мой товар, ни я сама, а значит, я жалкая неудачница. У моей внутренней Примадонны Наступил день сомнений. Но потом я сделала глубокий вдох и вспомнила, какая позитивная энергия меня окружает. Счастливые люди, праздничная атмосфера, предвкушение отличной выставки. Я напомнила себе, что нужные покупатели и возможности будут притягиваться ко мне, если я буду излучать правильные вибрации. Это элементарный закон но он работает. Не успела я закончить беседу с самой собой, как к стенду подошли несколько очень приятных посетителей и купили тонну нашей продукции для своего магазина в Ботаническом саду. По моему опыту, позитивная энергия и искренняя открытость — это ключи к поиску правильного окружения. Возможно, вы уже начинаете замечать некоторые закономерности в этой аудиокниге. В том, как вы относитесь к себе и как это проецируется через ваше сердце, в ваших словах и действиях, во всем этом и заключается магия и энергия. Большинство людей склонны искать самореализацию и компанию вовне. Но я говорю, посмотрите на себя со стороны и станьте сами тем человеком, с которым вам хотелось бы дружить. Так что выше голову, поверьте в свою крутизну. Принесите угощение на корпоратив, разделите трапезу с незнакомцем в кафе или пригласите человека, с которым только что познакомились, отпраздновать День Благодарения с вами и вашей семьей, потому что вы знаете, что ему больше некуда идти. Будьте верны себе, живите в пространстве открытости и уверенности, и вы найдете своих людей. Цукини и кабачок. Мужская энергия. Цукини, возможно, не первое, что приходит на ум, когда речь идет об уверенности в себе. Однако они несут в себе мужскую энергию благодаря своей форме. На самом деле, если вам нужно обратиться к божественному, мужскому началу, чтобы набраться дерзости, пробудить в ком-то страсть или разжечь огонь под собственным задом для решения проблемы, хоть она вас и пугает, подойдет любой продукт фаллической формы, который найдется на вашей волшебной кухне. Поэтому, когда вы готовите или едите кабачки, морковь, бананы или даже пастернак, делайте это осознанно, чтобы использовать силу уверенности, кроющуюся в этих продуктах. Духовное питание. Из-за формы все цукини и желтые кабачки обладают мужской энергией. Их можно использовать чтобы подпитаться мощной пробивной энергией для выполнения задач, требующих целеустремленности и упорства. Эти продукты также ассоциируются с уверенностью в себе и лидерством. Фаршированные рулетики из цукини Спираль, возникающая при закручивании этих рулетиков, олицетворяет бесконечный рост, эволюцию и осознанность нашей духовной сущности. Она воплощает созидательную энергию жизненной силы. Создание спирали в этом рецепте или использование такого символа в других блюдах или заклинаниях может помочь направить человека к более глубокому познанию и равновесию. Эти вкуснейшие рулетики вы можете приготовить по рецепту из PDF-приложения. Паста с кабачками и морковью. Эта паста напоминает мне о летних походах на фермерские рынки. Мне всегда так хочется готовить простые и свежие блюда, когда я возвращаюсь домой со своими сокровищами. Этот легкий, вегетарианский рецепт идеально подходит для вечеров, когда не хочется сытной еды. Сочетание сладкой моркови, свежих цукини и кабачков не только добавит ярких красок в вашу тарелку, но и даст мощный заряд энергии, повышающий уверенность в себе благодаря мужскому началу в этих ингредиентах. Насладитесь кабачками, сделав их с помощью рецепта из PDF-приложения.